Мы не спали всю ночь, мы не спали все утро. В девять раздался звонок из императорского дворца. Ночью я ответил где-то через час, когда я уже, казалось, даже дышала с трудом. На время разговора я просто вырубилась. Разбудил меня быстрый поцелуй и сказанное с опять-таки предвкушением. «Не скучай, я скоро вернусь». «Проваливай к демонам», — от всей души пожелала ему. Не заснула с улыбкой, чувствуя как меня с такой же счастливой улыбкой на губах нежно поцеловали на прощание.